Тема 14. Прощание с Вегасом. Да пребудет с вами Господь, свиньи. Только блуждая в аэропорту, я вдруг обнаружил, что все еще ношу свое полицейское удостоверение, плоскую прямоугольную оранжевую карточку, покрытую пластиком, на которой было написано «Рауль Дюк, следователь по особо важным делам, Лос-Анджелес. Я увидел ее в зеркальце у писсуара». Немедленно избавиться от этой штуки Подумал я Сорвать ее ко всем чертям Тусовка закончилась И эта фишка теперь ровным счетом Ничего не значила По крайней мере для меня И конечно для моего адвоката У которого тоже была такая карточка Но сейчас он уже вернулся в Малибу И нянчился со своими параноидальными Злобными клиентами Это оказалось напрасной потерей времени Хуевым времяпрепровождением Которое было лишь чисто ретроспективно дешевым оправданием для тысячи легавых, проведших несколько дней в Лас-Вегасе и предъявивших счет налогоплательщикам. Никто ничему не научился, или хотя бы ничему новому, за исключением, пожалуй, меня. И все, что я усвоил, Национальная ассоциация окружных прокуроров на 10 лет отстала от суровой правды и грубых кинетических реалий, того, что они только сейчас научились называть наркотической культурой, «Вымерзительный год Господа нашего, 1971 Они по-прежнему выжимали из налогоплательщиков тысячи долларов, чтобы клепать фильмы об опасностях ЛСД в то время, когда кислоту стали повсюду называть студебекером наркорынка. Это было понятно всем, кроме легавых. Популярность психоделиков упала так круто, что большинство основных дилеров уже не толкали качественную кислоту и мескалин, За исключением услуг особо важным клиентам. В основном присыщенным наркодилетантом-потридцатник, таким как я и мой адвокат. Большой рынок в наши дни заполнили дауны. Красный смэк, сиканал и героин. И адское снадобье хуёвой выращенной на дому травы, опрысканной всем от мышьяка до лошадиных транквилизаторов. Сегодня продается то, что вырубает тебя нахуй. Всякие короткие замыкания твоего мозга, притупляющие его как можно дольше. Рынок гетто пышным цветом расцвел на окраинах, городские вовсю перешли к инъекциям в мышцу или даже по вине. И на каждого бывшего спид которого в качестве утешения прибило к гере, приходится до 200 подростков, подсевших на нее прямо с саканала, а они никогда даже не парились пробовать спид. Стимуляторы больше не в моде. Метедрин на рынке 71 года почти такая же редкость, как чистая кислота или ДМТ. Расширение сознания отправилось в отставку с эл место и уместно заметить, что Дауны появились вместе с Никсоном. Прихрамывая, я забрался в самолет без особых проблем, не считая волны уродливых вибраций от других пассажиров. Но мою башню к тому времени сорвало уже настолько, что я бы не удивился, если бы забрался на борт голый, покрытый гнойными сифилитическими бубонами. И выпихнуть меня отсюда понадобится чудовищная физическая сила — Я вышел так далеко за пределы простой усталости, что начал ощущать себя прекрасно приспособленным к идее перманентной истерии. Легкое недопонимание между мной и стюардессой могло заставить меня расплакаться или сойти с ума. И эта женщина тонко прочувствовала ситуацию, потому что обращалась со мной очень вежливо. Когда я захотел добавить кубики льда в мою кровавую мэри, она их очень быстро принесла. А когда у меня кончились сигареты, она дала мне пачку из своей собственной сумочки». Она занервничала лишь однажды, когда я достал из сумки грейпфрут и начал резать его охотничьим ножом. Я заметил, что она очень внимательно за мной наблюдает и попытался обратить все в шутку. «Никогда не путешествую без грейпфрутов», — сказал я, — «а достать по-настоящему хороший трудно, пока вы не разбогатеете». Она кивнула. Я снова одарил ее гримасой улыбкой, но было трудно понять, о чем она думает. Вполне вероятно, заключил я, что она уже решила высадить меня из самолета в клетке, когда мы прибудем в Денвер. Я испытующе посмотрел ей прямо в глаза, но она держала себя под контролем. Я спал, когда наш самолет пошел на посадку, но толчок от приземления тут же вырвал меня из объятий гипноза. Я глянул в окно и увидел скалистые горы. «Какого хуя я здесь делаю?» – удивился я. «Какая то нелепица!» Я решил поскорее позвонить моему адвокату, и заставить его выслать мне немного денег, чтобы купить огромного добермана-альбиноса. Денвер – национальная расчетная палата по краденным доберманам. Они поступают сюда со всей страны. Раз уж я оказался здесь, почему бы не обзавестись за одной злой собакой? Но сначала найти что-то для успокоения моих нервов. И тут же, как только приземлился самолет, я помчался по коридору в аптеку аэропорта и спросил у продавщицы коробку амилнитрата. Она засуетилась и отрицательно покачала головой. «Нет-нет, я не могу продавать такие вещи без рецептов». «Знаю», — сказал я. «Но видите ли, я доктор, и мне не нужен рецепт». Продавщица все еще колебалась. «Ну, а вы можете показать мне свое удостоверение?» — промычала она. «Конечно». И я распахнул свой бумажник, дав ей полюбоваться полицейским значком, пока шарил по отделениям. Наконец я обнаружил свою льготную карточку священника, согласно которой я был доктором богословия и, соответственно, главой церкви новой истины. Продавщица внимательно ее исследовала, затем вернула обратно. Я почувствовал, как в ее манерах появилось должное уважение. Ее глаза потеплели. Она, казалось, хотела до меня дотронуться. «Надеюсь, вы извините меня, доктор?» — сказала она с приятной улыбкой. «Но я обязан спрашивать». У нас здесь по округе шляются самые настоящие фрики. Всякие разные опасные наркоманы. Вы никогда бы не поверили. Не беспокойтесь, я все прекрасно понимаю. Но у меня плохое сердце, и я надеялся. Ну, конечно же! Воскликнула она, и в считанные секунды вернулась с десятком ампул. Я заплатил ей, не поддавшись соблазну использовать чековую книжку. Затем открыл коробку и прямо перед ней немедленно взломал одну ампулу под своим носом. «Благодарите Бога, что у вас молодое и сильное сердце. Если бы я был на вашем месте, я бы никогда...» «Ах, срань Господня, что?» «Да!» «А сейчас вы должны меня извинить, меня накрыло...», меня накрыло Я накрыло, повернулся накрыло. и, пошатываясь, взял курс по направлению к бару. «Да пребудет с вами Господь, свинья!» Зарал я двум морским пехотинцам, заходившим в мужской туалет. Они посмотрели на меня, но ничего не сказали. К тому времени я уже хохотал, как безумный. Но это без разницы. Я был просто еще одним охуевшим духовным лицом с больным сердцем. Черт, Даня с удовольствием проводит меня до дворца Брауна. Я отправил в свою топку еще одну ампулу Амила. И когда зашел в бар, мое сердце переполняло безудержное веселье. Я чувствовал себя... как монстрообразная реинкарнация Горация Элджера, человеком, способным на поступок, и просто достаточно больным, чтобы быть абсолютно уверенным в себе.